«Вот что», — говорил высокий, сухой голос, — «я отпускаю сейчас эту женщину и считаю, что мы можем полностью на нее положиться. Она ничего не подозревает». «Не поздно ли вы решили?» — вопрос перебил его густой, будто задыхающийся бас. «Почему поздно?» «Они уже нашли наш главный вход. Не знаю, как это им удалось, но они его нашли. Они кружатся над ним, и пройдет всего несколько минут, прежде чем они его заметят. Они знают, где вход». Ну и что это меняет? Многое. Как только они нас запрут с двух сторон, мы попались в мышеловку. Они будут осторожны. Пришельцы уже потеряли половину экипажа, а на бывших мертвецов они положиться не смогут. Мертвецы перейдут на нашу сторону. И в этом я не уверен, генерал произнес сомневающийся Бас. Я не люблю, когда мне возражают. Даже вы. Нас немного осталось возражающих. Через день в наших руках будут дезактивирующие установки и 60 простолюдинов, и корабль. Мы не только вернем себе планету, но и выйдем в космос. Хорошая идея, генерал, но рискованная. Мы уже привыкли рисковать, и терять нам нечего. Есть другой вариант, вопрос. Какой? Договориться с пришельцами, согласиться на их помощь, перейти в купол, а потом, когда они улетят, Во-первых, они могут вообще не улететь. Во-вторых, в куполе у нас отберут оружие и поставят над нами простолюдинов. Не исключено, что вообще нас уберут. Я бы на их месте это сделал. Мы слишком опасны. Мы волки в стадии ягнят, которые они вырастили. Нет, компромиссов быть не может. Или мы, или они. На планете и тем, и другим места нет. Слава Солнцу! Слава Солнцу! Нестройно поддержали три или четыре голоса. За стеной все смолкло. девкали уже было выпрямился и повернулся к Павлышу, чтобы передать ему содержание разговора, как незнакомый голос сказал «И зачем вы отпускаете женщину?» «Без вас знаю», — резко возразил сухой голос вопроса, «с женщиной легче справиться. Группу для переговоров на корабле поведете вы, генерал». «Слушаюсь», — ответил Бас, который сомневался. «Бессмертный возглавит боевой отряд для взятия купола». С ним я отправляю 8 солдат, этого достаточно. Одеть их в те скафандры, которые захвачены у противника. Всем не хватит, ну уж как придется. Один скафандр останется здесь, для меня. Почему один? Так я сказал, я остаюсь здесь. Со мной три солдата и, разумеется, оба механика. К сожалению, вчера пришлось убрать нашего старого товарища, но вы понимаете, другого выхода у нас не было. Он струсил. В составе посольства на корабль идете вы, генерал, и пять солдат. Оденьтесь из неприкосновенного запаса, полковник, где ваши новые сапоги? Итак, на корабль проходят семь человек. Остальные незаметно двигаются к куполу, где их встречает наш человек. Наш человек в куполе, бессмертный знает его хорошо, должен организовать помощь. Он же постарается вывести из строя сигнальные устройства. Никого без необходимости не убивать. Когда мы захватим корабль, может последовать карательная экспедиция. В случае карательной экспедиции вам нужны будут ценные заложники, которыми мы откупимся. Тогда они оставят нас в покое. Мы даже сможем выторговать себе какую-нибудь помощь. Но это дело будущего. Генерал, собирайтесь. Вы знаете, что надо им говорить. Главное, затяните переговоры. С Солнцем. Солнце.